усугублялось всем тем что могло сделать еще более тяжким подобно невыносимый удар потерю вылуби неизбежный и скорый разрыв с ним